Глава 14. Спрятанный корабль. Хотя было доказано, что Краулер недавно выгрузили из корабля, и он отправился в первую поездку, может, и в Тарк, не было никаких указаний, где приземлился этот корабль. И именно Вентурий сумел указать ключ разгадки. разгадке. Вентурий пробрался сквозь толпу к Хансу и, не тратя времени, изложил полученное известие. Чужеземный корабль приземлился в шести Гармелах к югу, Пока Кана пытался перевести Гармелы в земные мили, Вентури продолжал. Он сел среди прибрежных скал и в безопасности от бурь. — Большой корабль? — спросил Хансу. Вентури сделал странный жест верхней пары конечностей, что у его расы соответствовало пожатию плечами. — Мы не умеем определять размеры ваших кораблей, если бы поблизости у нас не оказался бы пост. Он поколебался, и Кана заподозрил, что этот пост Не торговая станция, а скорее шпионский наблюдательный пункт. Но этот корабль меньше тех, что приземлились раньше, и он спустился тайно во время первого затишья. — Сорок миль! — Ханс оказался быстрее в пересчете. — А что за местность между нами? — Снова Винтури пожал плечами. — Пустыня, и будут еще сильные бури. — Но небольшой отряд сможет пробраться, или может твой народ доставит нас по морю? На последний вопрос последовало категорическое «нет». Береговые течения вдоль побережья не дают возможности пристать. Разве лишь спокойный сезон? По поводу похода по суше Вентури не стал высказывать мнение. Однако он согласился указать последовательность бурь и периодов затишья на 3-4 дня вперед. И Хансу отправил еще одно послание хозяевам в Полт. В ответ сообщалось, что в следующий период затишье корабли возьмут на борт большую часть Орды, а маленький отряд останется и попытается по суше добраться до спрятанного корабля. Это был отчаянный план, но все-таки перспектива возвращения в Тарк выглядела еще хуже. Связник Винтури сверил свою карту с грубо нарисованной картой Хансу и указал место, где находится корабль. «Хозяева желают вам успеха!» Закончил Винтури. Вы отправляетесь сегодня вечером? — Только после ухода Орды, — с отсутствующим видом ответил Хансу. Взгляд его блуждал по солдатам, собравшимся в помещении. Не все солдаты подошли на этот прощальный сбор. Были больные и ранены. Но кто же из них пойдет на юг? Кана знал, что все собравшиеся думают об этом. Сам он уже сделал выбор. Гости, маленький и стройный, должен пойти. Он почти единственный в Орде обладал познаниями в технике, знал, как поднять корабль, если ему удастся в него проникнуть, в космос. И Хансу. Кана был уверен, что тот сам поведет отряд, но сколько человек будет в отряде и кто именно? В конце концов, это зависело от неприятной целесообразности. С мертвых мехов сняли мундиры, очистили и стали подбирать людей, к которым бы они подошли. И когда один из мундиров пришел с по плечу, он понял, что будет в числе участников, и не успел он решить, радоваться этому или нет, пришли корабли. Переждали непродолжительную бурю и на следующий день увезли Орду, оставив на пристани хансу и пятерых солдат. Когда последняя коническая башня исчезла в воде, мастер лезвия натянул поводья, ожидавшего Гуена. Нужно найти убежище до начала следующей бури. Выступаем! Круглый купол сторожевого поста вблизи порта они увидели до начала очередного приступа бури. Но защита, которую давало это маленькое здание, совсем не то, что безопасность за толстыми стенами цитаделей. Скорчившись на полу, оглушенный ревом ветра, шестер людей думали, выдержат ли купол следующий натиск бури или нет. Гуены, тесно прижавшись к земле, кослявыми телами подняли монотонный воющий крик, который резал землянам уши. Прошло несколько часов, оглушенным людям они показались вечностью, прежде чем ветер стих. «Вперед!» Хансу вскочил на ноги и начал поднимать своего гуена, который скалил клыки и сердито огрызался. Через пять минут они были на дороге. От быстрой рыси гуенов у солдат болели тела, но они стремительно продвигались вперед. Им везло до сих пор и продолжало вести — Но когда собравшиеся вновь тучи показали, что им пора отыскивать убежище, поблизости не оказалось никакого здания. Единственной надеждой была роща, на краю которой виднелись расщепленные пни. Там особенно свирепствовала буря. Туда и направился Хансу. Пришлось извлечь прочную веревку, данную Вентури как раз на такой случай. Они привязали гуенов и самих себя к самым прочным деревьям. Если короткая остановка в маленьком куполе казалась страшным адом, то это была вообще неописуемая. Приходилось бороться за каждый вдох. Кан утратил всякое представление о времени. Он забыл обо всем, отчаянно борясь за жизнь. Потом его куда-то потащило, и он безжизненно перевернулся на спину. Его хлопали ладонью по щекам, голова его перекатывалась по земле. «Вставай! Подымайся!» Торопили его. Он с трудом привел свое ноющее тело в сидячее положение. Над ним стояло трое солдат. Один поддерживал его окровавленную голову. Шестеро землян въехало в рощу. А выехало всего лишь четверо, ведя на поводу Гуена бессадника. Из двоих погибших одного они больше никогда не видели, а второго похоронили под избранным им деревом. Деревом, которое не пережило этой бури. «Выдержит ли кто-нибудь из них до конца пути?» – размышлял Кана, взбираясь на спину Гуена. Только силой воли. Выдержат ли они темп, принятый Хансу? Но прежде чем пришло время снова заботиться об убежище, скалистую береговую линию перерезала река. Им посчастливилось наткнуться на Лорскую деревню. В соответствии с обычаями фрона они постучали в ближайшую дверь и попросили защиты В гостевой комнате. Растянувшись на тонких матрацах, солдаты погрузились в тяжелый сон, даже не поев из своего скудного рациона. Когда они проснулись, буря кончилась, и туземное население оживало. Хансу поговорил с хозяином, и его лицо несколько прояснилось. «Это последняя сильная буря. Дальше будет просто очень сильный ветер, какой можно встретить и на земле». И мы движемся в правильном направлении. Здесь проходили два краулера. Они направлялись в тарг. «А что они думают о нас?» Ларсон с трудом надевал на раненую голову мехский шлем. «Вас расспрашивали, сэр?» «Они считают, что мы с корабля. Я сказал, что нас настигла буря и что наш краулер разбит. Для них все земляне на одно лицо, так что они поверили. Нам нужно беспокоиться лишь при встрече с мехами». если таковая состоится. Через час они уже ехали по полям, через нанесенных бурей обломки. Дальше простирались скалы, до дочиста обглоданные бурей. Приходилось идти, руководствуясь лишь показаниями компаса в руке Хансу. Глубокие пропасти они обходили стороной. Одну ночь провели в ущельях, в голых скалах. Ветер выл в ушах. Все было как в горах. И лишь... Не было угрозы нападения косов. Дважды на протяжении следующего пасмурного дня они были вынуждены укрываться, спасаясь от жестоких порывов ветра, который мог их убить среди каменных башен. Длинный обход привел их на морской берег, где они с трудом брели по толстому слою водорослей, принесенных ветром. Вдруг Гуен Хансу попятился и резко закричал, а потом принялся рвать какое-то тело среди водорослей. Хансу от неожиданности чуть не выпал из седла — Разинутая пасть достаточно большая, чтобы проглотить Гуены и всадника. Кана инстинктивным движением мгновенно сорвал свое ружье и выстрелил в раскрытую пасть. Челюсти щелкнули раз, другой, закипела вода вокруг огромного тела. Чудовищная помесь крокодила, змеи и кита — вот все, что успел подметить Кана. Хансу тоже выстрелил. Вызвивающегося монстра Неведомое животное скрылось в воде, а земляне двинулись дальше, держась как можно дальше от воды и успокаивая нервничающих гуенов. Вскоре Ларсон обнаружил проход между скалами, и они выбрались из бухточки. Перед ними тянулось обширное песчаное пространство, усеянное водорослями и многочисленными принесенными водой обломками, включая и странный Вентурианский предмет, напоминавший крохотный вентурианский корабль. Над ним кружили, пожиратели падали, и земляне не стали осматривать его. Вслед за командиром они двигались на юг, где начиналась первые после речной дельты, удобные для езды верхом, дороги и местность. Следующий порыв буре застал их в узком ущелье. Пригнанная ветром морская вода пенилась у ног гуенов. Но Хансу упрямо держался прежнего маршрута, и его настойчивость была вознаграждена. Вскоре они обнаружили раздавленный краулером камень. Подбодренный этим открытием Хансу позволил отряду отдохнуть. Большую часть дня над землянами нависало серо-стальные облака и небо. И наступление ночи означало лишь общее потемнение. Но на сей раз тьма сослужила им хорошую службу. Как будто специально кто-то зажег маяк, чтобы указать арчим путь. И огонь был не голубоватый, как свет лорских факелов. Ярко-желтым огнем горели лампы земного лагеря. Оставив Гуеновом попечение Ларсона, они осторожно двинулись вперед, временами передвигаясь ползком, слушаясь малейшие звуки. И вот они втроем лежат за небольшим возвышением, глядя на море огней, в котором с трудом различается Хвостовое оперение небольшого космического корабля. Ничего не двигалось. Не было видно никаких признаков жизни. У Ханса уже был готов приказ. «Оставайтесь здесь!» И прежде чем кто-либо успел сообразить, он скользнул во тьму. Они дрожали на ледяном ночном ветру, от долгого пребывания в пропитанном солью воздухе ссаднило кожу. Вдали отчетливо слышался шум прибоя. Но вокруг корабля ничего не двигалось. Прошло, казалось, очень много времени, прежде чем вернулся Хансу. И вернулся лишь, чтобы приказать им двигаться назад. Туда, где они оставили Ларсона с Гуенами. Только здесь, когда они укрылись за скалами, он рассказал о только что сделанном открытии. Корабль небольшой, общее очертания патрульного крейсера. Есть охрана. В темноте было трудно разобрать. Придется подождать рассвета. Кана спал. урывками. Остальные тоже лишь дремали. Лежать было неудобно, но они за долгие годы полевой службы привыкли ко всяким неудобствам. На рассвете снова началась буря. Гуенов привязали в глубоком ущелье, но Хансу велел, чтобы не привязывали слишком туго. Ему не нужно было объяснять причины этого. Из этого похода земляне не вернутся. Либо они улетят на корабле, либо... Им больше уже... ни о чем беспокоиться не придется. Они направились прежним путем к небольшому возвышению, чтобы снова взглянуть на лагерь. Дневной свет сделал более бледным освещение лампы, и корабль стал различим на фоне скал. Искусный пилот посадил его в самом центре небольшого каньона с плоским дном. Как и сказал Хансу, корабль был похож на легкий крейсер. Такие корабли строились для галактического патруля. И солдаты не очень удивились, когда увидели на борту отчеканенные знаки патруля. Узкий, как игла, корабль мог вмещать не более дюжины членов экипажа, а если он нес еще груз и краулеры, то жилые помещения становились еще ограниченнее. Это нам и нужно, еле слышным шепотом произнес Хансу, но как попасть в него? Под слегка нависшей стеной каньона виднелась пластиковая палатка временного лагеря. Вот из нее вышел человек и потянулся. На нем был мундир меха. И насколько мог судить Кана, это был землянин. Мгновение спустя к нему присоединился второй, тоже в синей сером мундире, но по внешности явно чужак. Длинные тонкие ноги, гибкие, будто обладающие лишними суставами руки. Тренированный глаз Кана сразу уловил признаки неземного происхождения, хотя без более внимательного рассмотрения нельзя было сказать, откуда именно происходит этот незнакомец. Мех почтительно посторонился, и чужак прошел на открытое место и стал смотреть в устье каньона, будто ожидая появления чего-то важного. И он не ошибся. До солдат донесся резкий крик Гуена. Показался отряд всадников. Гуены шли очень медленно, свесив костлявой головы до колен. Видно было, что они очень устали. Но Кана решил, что эти аборигены не солдаты. Скорее, они похожи на захолустных охотников за гуенами, какие встречались с землянам после горного перехода. У предводителя за плечами торчало ружье, а остальные были вооружены лишь копьями и мечами. Вокруг талии каждого из них была обмотана веревка. Обычная принадлежность охотника за гуенами. Предводитель лор слез с седла и тут же упал. А чужак сел на небольшой табурет, торопливо принесенный из палатки вторым мехом. Пока спешивались остальные лоры, падая и пошатываясь, из палатки появились еще три меха и стали на некотором расстоянии. Было ясно, что сейчас начнутся переговоры. Началось обсуждение, временами переходящее в горячий спор. Однажды лорд даже встал и дернул за узду своего гуена, но быстрый жест и слова чужака, очевидно, успокоили туземца, и он снова уселся. Наконец встреча подошла к концу. Лордский вождь отдал какой-то приказ ожидавшим членам своего отряда. Четверо из них встали без всякой готовности. Мастеру лезвия необходимо было не только видеть, но и слышать. Он нетерпеливо шевельнулся, будто лежал на гнезде огненных муравьев. Но приблизиться к переговаривающимся скрытно было невозможно. Пока предводитель лоров и чужак стояли в ожидании, лоры подошли к палатке. Мехи вошли внутрь и тут же вернулись с двумя большими и узкими ящиками. И каждый ящик несли двое мехов. Хансу даже привстал на колени и Кана подумал, не тернуть ли его за полу. Но те, что находились внизу, были так заняты своим делом, что даже не поднимали головы. Ящики передали лорам, которые приняли их с нескрываемым отвращением и отнесли их к началу лестницы, ведущей к люку корабля. Точно так же была принесена вторая пара ящиков. Кана старался представить себе то, что в них лежит. Какое-то оружие? Но зачем грузить оружие в корабль? Логичнее было ожидать, что оружие составляет груз корабля. Когда у лестницы лежали шесть ящиков, чужак и двое мехов начали что-то делать с крышкой одного из них. «Это...» Лицо Хансу странно побледнело под густым загаром. Он хрипло дышал, как будто взобрался по склону. Глаза его стальные, смертоносные, оценивающие, были направлены на группу внизу. Он понял, каково содержимое этих ящиков. «Ящики...» По коже Кана поползли мурашки. Он с опозданием, но также понял, что это гробы. Когда мехи сняли крышку, стало видно тело человека, человека в черно-белом мундире патруля. Но почему? Неоконченный вопрос не получил ответа, только два его товарища пожали плечами, а Хансу издал нераздельное мучание. Ящики, лишенные содержимого, оно везде было одинаковым. были отнесены к дальней стене каньона. Чужак приказал уложить тела неровной линии. Хансу зашипел, иначе нельзя было определить звук, изданный им сквозь стиснутые зубы. Для Кана действия внизу не имели смысла, но Хансу происходящее с каждым мгновением становилось все яснее. Теперь Чужак отошел, поманив за собой мехов. У корабля остались лишь лоры, как бы осматривая мертвецов. «Он делает запись», — это произнес Ларсон, и Кана убедился, что тот прав. Чужак с видеозаписывающим аппаратом в руках снимал сцену. Корабль, лежащие тела, лоров вокруг них. Запись. Кому ее показывать? «Так вот что они задумали», — сказал Хансу. Чужак еще несколько раз провел камерой и затем что-то сказал предводителю лоров, который тут же отдал приказ. Лоры с готовностью рассыпались вокруг. Дальнейшее было для Арчи загадкой. Два меха свернули палатку, ее и несколько тюков унесли. Вскоре из-за скалы появился краулер, но не приблизился к кораблю. Он остановился в отдалении, а чужак и мехи направились к нему. Когда они поднялись в машину, она тут же двинулась по каньону на восток. Лоры подождали. а потом сели на Гуенов и поехали в противоположную сторону. Корабли тела вокруг него остались. И едва последний лор скрылся, как Хансу спустился по склону, а каны и остальные торопливо последовали за ним. Но Хансу опередил всех и уже осматривал тела. Лицо его было мрачно. — Их застрелили! — медленно сказал он. — Застрелили из ружья Арчей!